Глава восемнадцатая. Хорошие предсказание. Что-то я все о страшном и о грустном, но ведь были в моей практике и положительные моменты, когда видишь, что у человека, который идет к цели, все получится. Сегодня я хочу рассказать вам две истории, которые вспоминаю с чувством радости за людей. Речь пойдет опять о моей сестре. Как-то она звонит мне и рассказывает, что у ее подруги проблема. Она не может забеременеть. Причем один ребенок у нее есть, а второй, ну, никак не получается. Сестра скидывает мне фотографию девочки. Я смотрю на фотографию и сразу начинаю видеть картинки будущего. Вот что значит, что обратившийся к тебе человек верит и хочет, чтобы ему помогли. Никакого блока, одна поддержка. С такими людьми очень приятно иметь дело. Мы разговаривали по громкой связи. Я осмотрел фото и начал рассказывать, что вижу а видел я следующее. Попробую сейчас описать, что видит экстрасенс и как к нему это приходит. Думаю, многим будет интересно. Я вижу движущую картинку, застолье, круг семьи, причем я знаю, что это круг семьи, а не друзей. Вижу, как за столом сидит эта девушка, держит в руках стакан, а в стакане апельсиновый сок. Я вижу цвет сока и чувствую его вкус во рту. Я мысленно спрашиваю, какой сейчас месяц, и мне приходит ответ. Август, конец месяца. На тот момент, когда я смотрел, было начало июня. Почему не пьет девушка, спрашиваю я, и получаю ответ. Она не одна, в ней новая жизнь. Естественно, все это я говорю сестре и ее подруге. Потом продолжаю спрашивать, как же у нее получилось забеременеть? Что она для этого сделала? И картинка поменялась. Я опять вижу эту девушку. Она сидит за столом. А напротив ее сидит, как вы думаете, кто? Врач. И тут я удивленно спрашиваю, А обращалась ли она к врачу, если до того, как мне позвонить? Они полгода старались, но ничего не получалось. Оказалось, что нет. Я радостным голосом сказал, что надо было сходить, пройти небольшое лечение, и все получится, причем естественным путем. Сестре и девушке этого было мало. Они хотели еще информации. Девушка спрашивает... «А каким будет ребенок? И все ли с ним будет в порядке?» Я, наверное, по инерции сразу глянул и увидел другую картинку. Девочка двух лет играет с этой девушкой, причем у нее короткие белые волосы, пухленькие щечки, прекрасная улыбка мана. «Естественно, именно это я и сказал вслух». Девушка обрадовалась, Я чувствовал, как ее душа успокоилась и ощущал ее вновь появившуюся надежду. Она меня поблагодарила, мы попрощались, и они проложили трубку. «Думаете, конец истории?» «А вот и нет. Сейчас будет бомба!» Я об этом разговоре долгое время не вспоминал, хотя обычно интересуюсь у людей о результатах, так как самому интересно. А тут как-то из головы вылетело, не придало тому значения. Ну, пообщался 20 минут с сестрой и ее подругой, энергетически вообще не затратился. Думаю, из-за истинной веры в меня у девушки. Просто это же подруга сестры, и она и рассказывала про меня разные мистические истории. Про дар сестры она тоже была в курсе, сестра с ней поделилась своим секретом, так что девушка знала, на что идет, и, наоборот, хотела этого. В общем, проходит года три. Я сижу, листаю историю соцсети и вижу, как сестра на руках держит маленькую девочку со светлыми короткими волосами и милой улыбкой той девушки. Теперь уже мамы. В этой девочке я прям ощущаю свою энергетику. Я сохраняю фото, скидываю его сестре и спрашиваю, а не та ли эта девочка, которую я предсказывал. Я нашел эту переписку и прочитал ее только что. Оказалось, что это действительно она. Моя сестра, у нее крестная мама. Тут я не удержался от вопросов, в чем же я оказался прав, а где ошибся. В общем, девушка сходила к врачу, и оказалось, что небольшое лечение ей помогло. В августе действительно было застолье, и она там пила апельсиновый сок, потому что уже ждала малышку. Вот как после этого не верить в магию? Что это было? Череда совпадений? Никакой подсознательный анализ не сможет такого спрогнозировать. Это является фактором дара. Фактом существования того, что можно раздвинуть границы времени и можно увидеть будущее. Это одна из моих любимых историй, в которой все получилось, и все счастливы. Есть, кстати, вторая подобная история и тоже связано с рождением ребеночка. Если есть желание, могу вам и ее рассказать». Одна женщина спросила меня, будут ли у нее внуки. Я посмотрел ее и увидел, что как минимум одна внучка уже должна быть, о чем и сказал. Но потом понял, что нет. Та нить судьбы малышки прервалась. Теперь стало понятно волнение женщины. Мысленно я начал смотреть ее дочку. Я ее знаю, и потому фотография мне была не нужна. Убедился в свое предыдущем видении и решил заглянуть в будущее. В одной из нитей судьбы я увидел, как дочка держит на руках младенца. Я не видел, мальчик это или девочка, хотя пеленка была розовая. Также видел светлорусые волосы, рассказал об этом будущей бабушке. Она боялась, что на ней какая-то порча, но я ее успокоил. Поставил защиту на женщину, дочку, будущую малышку и сказал, что все будет в порядке. Недавно я видел ее с коляской. Довольная молодая бабушка гуляла со своей внучкой предсказание сбылось, хотя именно в этой истории можно и поспорить по поводу предсказания, а я этого делать и не буду все на ваш суд у каждого будет свое мнение обе истории с хорошей развязкой и положительным результатом для меня это было лишь двадцатиминутное общение с людьми, но для них это новый жизненный этап которым они смогут дарить свою любовь новому человечку. Они счастливы, и я радуюсь вместе с ними, ведь мы считываем чувства людей. Если человеку плохо, то мы проживаем его переживания, ощущаем его боль, а если человеку хорошо, то и мы чувствуем спокойствие и радость. Ну что, вы еще хотите обрести дар?